Приложение Вот несколько советов, которые повысят шансы каждого из слушающих эту аудиокнигу. Заведите правило ежедневно заниматься спортом до мокрой майки, то есть час-полтора в день интенсивных физических нагрузок. Постарайтесь соблюдать сбалансированный режим питания. Меньше употреблять сахар, соль, ограничить жирное, острое, избыточное количество алкоголя. К сожалению, согласно совсем недавно опубликованным исследованиям, любой алкоголь в любых количествах является фактором онкологического риска. Поэтому врачи рекомендуют вовсе не пить. Если вы действительно намерены дать бой раку, бросьте курить прямо сейчас. Если вы действительно хотите не дать раку ни одного шанса, немедленно перестаньте загорать в солярии и больше никогда не выходите на открытое солнце без солнцезащитного крема. И даже намазавшись кремом, не загорайте на активном солнце и не давайте загорать на активном солнце своим детям. Постарайтесь не жить и не работать на износ, чтобы у организма оставались силы на ежедневную борьбу с раком, ведь такая борьба идет, это не пустые слова. Очень важно перестать работать по ночам. Доказано, что работа в ночное время повышает риск возникновения некоторых онкологических заболеваний. Ночью надо высыпаться и восстанавливать силы. Не пытайтесь отыскать причину возникновения болезни в прошлом, в будущем, в хороших или плохих поступках. Ни в коем случае не пробуйте установить причинно-следственную связь между своим поведением поведением кого-то, кто заболел, например, родителей заболевшего ребенка, и возникновением болезни. Примите на веру, хотя в аудиокниге было приведено достаточное количество доказательств, что рак – это стечение обстоятельств, с которым может столкнуться каждый. Сломался регуляторный механизм в организме, человек заболел. Другое дело, в каком возрасте это произошло и почему. Помните что так или иначе стандартного набора факторов, которые стопроцентно приводили бы к раку или наоборот стопроцентно страховали бы от болезни, вероятнее всего не существует. Рак – это несчастный случай. Не запускайте свои болезни. Заведите себе постоянного хорошего врача общей практики. К сожалению, я не могу дать универсальный совет о том, где его взять, и понимаю, что это сложно, но другого выхода нет надо найти. Любите себя. Существуют определенные стандарты проверок по возрасту для мужчин и женщин. Вы их найдете в приложении к этой аудиокниге. Старайтесь им следовать. Найдите контакт хорошего семейного участкового врача. Иначе этот доктор называется специалист общей практики. Установите с ним контакт. Убедитесь, что этот врач знает все и даже больше о вас об истории вашей болезни, о том, чем вы и ваши близкие болели, чем болеете, если речь о хронических заболеваниях, знает об аллергиях, непереносимостях, операциях. Задайте все интересующие вас вопросы. Задавайте вопросы до тех пор, пока не получите все ответы и не будете удовлетворены. Наметьте план регулярных обследований, если они нужны, и живите спокойно. Не думайте о раке каждый день. Это непродуктивно. Это самая трудновыполнимая рекомендация, но все равно постарайтесь в повседневной жизни не загонять себя в угол. Давайте эмоциям выход. Не поддавайтесь депрессии. Если она пришла, обратитесь к специалисту. Не увлекайтесь прогнозами и предположениями. Не посвящайте мыслям о возможном раке и поискам его у себя теми или иными способами все свободное время. Это непродуктивно. В конце концов, жизнь нам дана для радости. Да-да, радуйтесь, любите себя и дарите эту любовь окружающим. Так победим. Алгоритм скринингов, который следует проходить человеку, принявшему решение держать состояние своего онкологического здоровья, под максимальным контролем. Таблица была составлена онкоэпидемиологом Антоном Борчуком. Вместе с доктором мы сделали и пояснение к ней. Следует запомнить, речь идет о скрининге, то есть профилактическом осмотре, позволяющем выявить возможные заболевания, предзаболевания на сверхранней стадии. Скрининг – это не ранняя диагностика, это то, что ей предшествует. Если вас что-то беспокоит, надо идти к врачу. Врач может назначить самые разные методы диагностики, И это никак не связано со скринингом. Если у вас есть любые наследственные опухолевые синдромы, в этом случае также оправданы любые методы, которые обычно используются в скрининге. Регулярность и способ исследования лучше корректировать с вашим постоянным врачом. Вторая важная вещь заключается в том, что в скрининге чрезвычайно многое, почти все, зависит от качества диагностики. То, каким образом врачи будут интерпретировать разные находки в исследовании, связано, к сожалению, не только с тем, какого качества оборудования закупила клиника, но и с тем, где, как и насколько качественно учился специалист, который проводит и интерпретирует результаты, каков у него опыт работы, кто оценивает и корректирует его действия. Это ключевой момент. Это даже важнее интервалов, возрастов, регулярности и последовательности скрининга. Это почти невозможно субъективно оценить и требует большой работы и вложений. К несчастью, в этой аудиокниге, скорее всего, в любой другой тоже, невозможно дать универсальных рекомендаций, как правильно искать клинику или конкретного врача для проведения скрининга. Единственное, о чем я не имею права не сообщить – скрининг, проведенный непрофессиональным, слабым, невнимательным, недостаточно обученным специалистом, не имеет смысла. В этом случае возможно как гипердиагностика, обнаружение несуществующих заболеваний и последующее их лечение с нанесением вреда организму, так и недодиагностика, не обнаружение заболевания или его симптомов, ведущее к обнаружению на более поздней стадии и, соответственно, к более долгому и травматичному для организма лечению. Теперь, когда мы оговорили эти самые важные моменты, можно смело сказать, если вас ничего не беспокоит, то скринингов, которые вам необходимо делать, не так много. Женщины. ПАП-тест после 25 лет раз в 3-5 лет. ВПЧ-тест скрининг рака шейки матки, после 30 лет, раз в 5-10 лет. Мамография раз в 2 года после 50 лет. Мужчины после 40 лет. Пса-тест. Однако эта процедура наносит вред организму и малоприятно, так что прежде чем проходить подобный скрининг, надо как следует взвесить все за и против. После 50 лет людям обоих полов Рекомендовано раз в два года сдавать кал на скрытую кровь. Если больше по душе колоноскопия, ее можно делать раз в 10-15 лет. После 50 лет для курильщиков существует особый вид скрининга с помощью низкодозной КТ. Но пока он в России не слишком развит. И в связи с тем, что требует... Хорошего профессионального исполнения имеет смысл только в том случае, если вам удалось найти действительно грамотного специалиста. И, наконец, вопрос, который мало кем и когда поднимается. Когда заканчивать со скринингами? В каком возрасте? Надо понимать, что скрининг, как правило, снижает риск смерти через 5-10 лет после его начала. То есть 50-летнего, вовремя и качественно проведенный скрининг с высокой долей вероятности убережет от смерти в 60-65 лет. Так вот, скрининг не имеет смысла делать тогда, когда ожидаемая продолжительность жизни условно меньше 5-10 лет, когда появились или уже есть другие заболевания и время и силы, потраченные на скрининг, несопоставимы с возможной пользой от него. Достаточно просто иметь в виду, что на свете есть рак, и он победим, а в остальном жить и радоваться каждому прожитому дню. Это и есть главное правило ведения боя, о котором мне хотелось вам рассказать. Текст читал Аравушкин Александр.